Глава 54. Подъезжая, Мартин с Эрикой замечают у отеля две машины полиции. В воздухе висит напряжение. Народ стоит небольшими группками и тихо переговаривается. Полицейский в мятом коричневом костюме разговаривает по телефону и одновременно чертит линии на большой карте. Завидев Мартина и Эрику, Мона бросается к ним и обнимает обоих. Ее кудрявые волосы распрямились от дождя, с глаз потекла косметика. «По-прежнему ничего не нашли», — с грустью говорит она, показывая на мужчину в костюме. «Он делит Юшер на сектора для поиска, чтобы мы могли начать прочесывать территорию живой цепью». «Много народа собралось», — кивает Мартин. «Да, все, кто может, стремится помочь. И, кстати, очень многие уже ведут поиски в окрестностях. Мариан и Дорис ходят по домам» а клуб рукоделия обзванивает всех с просьбой обыскать свои сады и сараи, а потом подходить сюда. Эрика глубоко тронута. Ей хочется показать, как она благодарна за всю помощь, которую им оказывают, но сил едва хватает на то, чтобы держаться на ногах. Мартин кладет руку ей на плечо, и она с облегчением падает в его объятия. «Все образуется», — шепчет он на ухо жене. «не переживай». Я бьюсь об заклад, что Лина где-нибудь спряталась и выскочит сейчас, как ни в чем не бывало. Потом обращается к Моне. Эрике надо переодеться, она уже в ледышку превратилась. «Поднимайтесь наверх», — велит Мона. «Если будут новости, я позову вас». Эрика послушно поднимается по лестнице вслед за Мартином. Она окоченела от холода и хочет, быстро переодевшись в сухое, опять отправиться на поиски. Но в этот момент слышит, как за спиной хлопает дверь. В холл вбегает Юсуф, сосед Эви. «Они нашли на берегу велосипед!» – взволнованно кричит он. «Розовый, с сиреневыми кисточками на руле!» Эрика хватается за рубашку Мартина. «Это велосипед Лины!» – срывается на крик она. Полицейский обращается к Юсуфу. «На каком расстоянии от воды нашли велосипед?» «Метрах в ста, наверное. В конце пляжа, к северу от деревни. «Хорошо, туда уже едет патруль», сообщает полицейский и возвращается к телефонному разговору. Эрика встречается взглядом с Мартином. Она видит, что муж похлопывает ее по плечу, но ничего не чувствует. «Это же хорошо, разве нет?» спрашивает он с долей сомнения в голосе. Эрика прикусывает губу. «Я уже была на пляже. Ее там нет». «Мы найдем ее», решительно заявляет Мартин, накидывая плед жене на плечи, и они вместе выбегают из отеля к морю.